Глава 3. Баронство Ингор было еще меньше и беднее Бонда, соответствующим минимуму ресурсов для барона, как материальным, так и людским. Но они хотя бы были предупреждены о возможной опасности нападения. И это плохо, подумал Адам. Как и любого другого нормального человека, его преддверии смертельной опасности волновала своя жизнь, жизнь своих родных и друзей. Кто предупрежден, тот вооружен, а значит крайне опасен, как крыса, загнанный в угол. А Ингорцы, с какой стороны не посмотри, загнанный в угол. Им деваться совершенно некуда, самые отдаренные баронства на юге. Им ждать помощи неоткуда по определению. Остается только надеяться, что сдадутся сразу, осознавая всю незавидность своего положения. Вопрос только в том, ведут ли аталандцы вообще переговоры о сдаче. По крайней мере, с нами они лишних слов не тратили, сразу атаковали. И неудивительно, ведь расходным материалом они успели уже где-то разжиться. Интересно, кто нас атаковал? Такие же рекруты, как и мы, скорее всего, под удар Аталанксу могли попасть среднемуйцы, светолобовцы, усть удовцы, не говоря уже про Юрьевских и Туровских. Хотя, как потом подумал Адам, припомнив карту Анклава, Аталанксу вряд ли атаковали среднемуйцев, светолобовцев и усть удовцев. Это крепкие орешки, к тому же они находятся близко друг к другу, и быстро могли оказать военную помощь соседям. Опять же, на помощь могли прийти шарогайцы шарагайцы, и кумарейцы, им всего-то и нужно, что речку переплыть, а с ними шутки плохие. Краснов наверняка начал с завоеваний отдаленных владений, коим помощь прибыть просто не могла, то есть юридских и туровских, после чего пришел черед Бонда и Ингора. «А вот потом он ударит по оставшимся на юге внешним владениям Анклава», — подумал Соколов. «Сил их удержать уже будет достаточно». Грузовики ехали не быстро, километров 40 в час максимум, и неудивительно, учитывая качество дорог. Они и до катастрофы не отличались хорошим состоянием. А уж после 20 лет, когда ими вообще никто не занимался, но все же эксплуатировали, движение какое-никакое было всегда, превратились в разбитое направление. Новобранцы все время пути молчали с угрюмыми лицами, глядя себе под ноги. Ожесточенный бой, потом ночное бдение на площади и неясное будущее впереди – ведь вероятность того, что их убьют при штурме такой же деревни, какую они еще несколько часов назад защищали, весьма велика, всех вымотала до предела. Адам выглядел не лучше. К тому же его снятало беспокойство за Еву. В деревне ведь остались солдаты, и как бы до беды не дошло. Они ведь чувствуют себя хозяевами и могут заняться насилием. Видимо, его, да и не только его вид, был весьма красноречив. Опять же, с таким настроением воины много не навоюют. Потому как сержант, сидящий вместе со всеми в кузове, словно читая мысли, вдруг сказал, «Не дергайтесь и не кухтитесь так. Все с вашими родными будет нормально. Мы не разбойники, а армии и порядки у нас соответствующие. И сами имейте это на будущее в виду». Сержанту никто не ответил. Всем осталось только надеяться на дисциплинированность графских солдат и страх возможной кары. Но слова сержанта немного взбодрили Адама. В конце концов, всем хочется верить, что все будет хорошо. Он даже с интересом стал смотреть по сторонам, ведь раньше соколовник когда-то далеко от деревни не уходил и не уезжал. Слишком опасно. Почти сразу же увидел измененные растения. Вот папоротник. Адам знал, как он должен выглядеть на самом деле по рисункам. Этот же освечивал краснотой, был больше и колючим. А вот несколько елочек высотой по два метра. Иголки на них почти черные и острые, как шипы. И скоро весь лес будет состоять из таких вот измененных растений. Они, как показывал опыт, более жизнестойки и быстро подминали под себя ареалы обитания, выдавливая изначальные формы жизни. Деревья еще сопротивлялись, а вот найти обычную траву уже практически не представлялось возможным. Чтобы получить чистые культуры, семена приходилось получать в стерильных условиях, чтобы, не дай бог, не попала пыльца измененных растений. Так от выросших поликультур культур семена получать не рекомендовалось, ведь в какой-то момент ДНК может измениться настолько, что та же пшеница станет просто ядовитой. Производством генетически чистых семян занимались многие, но большинство на свой страх и риск. Гарантированно чистые семена делали в Академгороде, бывшем Омске. В этом городе скопилась почти вся научная элита анклава. Колонна техники вдруг остановилась, придарив примерно половину пути до цели. Это понятно. Ведь если продолжить путь, то до места можно добраться максимум за два часа. И штурмовать тогда придется при свете дня. Стойся. Пять шеренг. Становись. Новобранцы начали выгружаться из кузовов грузовиков. Живее, ублюдки. Что вы ползаете, как беременные тюлени? Наконец, новобранцы построились. Федор скорее по привычке встал рядом с Садамом и слово взял лейтенант. Отлично. Вы сами так построились, а теперь запомните своих товарищей по шеренге, ибо теперь вы отделение». С первого по пятый, соответственно. Запомните несколько простых законов, что приняты в армии, графства Аталанка. Самое подходящее определение всем законам можно выразить через один известный всем девиз мушкетеров «Один за всех, и все за одного». Запомните это и руководствуйтесь именно им перед тем, как что-то сделать или не сделать. Итак, за отступление с боя боя без приказа одного – смерть для всего отделения. Лучше сами прикончите стусившего товарища. За десятистов мирный период смерть дезертиру и всем, кто мог его остановить, но не остановил. Остальным 30 плетей. За нарушение или неисполнение приказа смерть. Если приказ касается одного человека, то смерть нарушившему приказ и по 30 плетей остальным. Невыполнение боевой задачи десяткам, смерть одного по жребию и по 30 плетей остальным. Но вы поняли основной принцип военных законов армии Аталанка. Рекурты стояли хмурые. Из подобия глядя на лейтенанта и сержанта. Чего уж тут непонятного? Еще Чингисхан что-то подобное практиковал, только у него еще жестче было. Забег сто десятка казнили сотню. Но тут законы смягчены, не из-за гуманизма, а просто из-за скудости, людского ресурса, так ведь людей не напасешься всех в расход пускать за малейшую провинность. Ладно, с законами разобрались, продолжил лейтенант. Сейчас вы получите оружие. Многое от вас не требуется, никакой сборки-разборки на время, даже знание устройства не требуется. Просто вы должны снарядить рожки пулями, ставить их в автомат и сделать несколько выстрелов. При этом желательно попасть в выбранную мишень. Предполагается, что с оружием вы обращаться умеете, и результат штурма вашей деревни это вроде как подтверждает. Но там вы воевали всяким барахлом, что и предопределило исход сражения, не не вашу пользу. Сейчас же получите настоящее оружие и во время стрельб просто должны понять, что от него ждать прошум». Пара бойцов откинула тент от одного из грузовиков, которым, как стало ясно чуть позже, везли оружие и боеприпасы. Получить оружие!» – дахнул ушел сержант. «Первая шеренга, пошла!» Подневольные новобранцы получали автоматы Калашникова, дополнительные дрожки и пригоршню патронов на 15-20 штук. Оружие уже было в деле и совсем недавно, о чем говорил хотя бы исходящий от них кислый запах сожженного пороха и грязь. Но чистить оружие, по крайней мере, сейчас никто не заставлял. И правильно. Чего чистить перед стрельбами? Лучше уж потом. Новобранцы принялись за снаряжение рожков. Адам же заметил, что пулемет на крыше одного из грузовиков смотрит прямо на них. Солдат из гвардейцев за ним вроде как расслаблен, попыхивает папироской самосада. И вроде даже как смотрит совсем в другую сторону. Но обмануть это могло разве что совсем уж дебила. «Ясно ведь. Чуть что не так, и длинная очередь срежет их всех, как коса, высокую и сочную траву. Первая шеренга на исходный рубеж. Становись!» Первый десяток уислился по невидимой линии, указанной сержантом. «Деревья через поляну. Выбирайте и стреляйте. Огонь!» Застучали выстрелы. Двадцать секунд грохота, и все стихло. Никто даже не думал проверить точность стрельбы. Или сержант был таким профи, что все нужно ему заметил в линии огня по отлетающей щепе и коре старая шеренга, становись огонь. Как и подозревал Адам Соколов с самого начала, оружие их заставили чистить после стрельб, чтобы уж сразу и новой, и старой соскрести. В этот момент к поляне подъехала еще одна такая же колонна машин, состоящая из пяти различных грузовиков и двух уазиков. И все, что происходило здесь, полчаса назад повторилось от и до. Выгрузили новобранцев и провели стрельбы. После чистки оружия отделением выдали котелки и перловой крупы. «Готовьте себе обед и можете отдыхать», — сказал лейтенант. Пока варилась каша, подъехало еще две колонны и вновь стрельба. А когда рекруты успели пообедать, а другие товарищи по несчастью только начали варить или еще чистили оружие, подъехала пятая и, как оказалось, последняя колонна. Она оказалась самой внушительной. Не пять грузовиков, а десять, но главные в ее составе имелись аж два БТР и одна БМП. А еще к одному из грузовиков сзади крепилась самая настоящая пушка. «Этих, похоже, на столицы отправят», — сказал Федор. Адам только кивнул. На поляне от такого количества народа, а его набралось по тысячу, стало практически не протолкнуться. Впрочем, никто оттолкаться и не собирался. Отгремели последние выстрелы очередных подневольных новобранцев и объявили тихий час. Часовых разве что выставили. Сержант не мустроил лукаво, а на это дело первое отделение — и обозначил их зону ответственности. То же самое произошло в остальных отрядах, и в итоге Поляна оказалась в охраняемом периметре. Адам думал, что уснуть в таких условиях и после таких событий невозможно, но оказался неправ. Нервные напряжения последних часов, бессонница, эмоциональная и физическая усталость сделали свое дело, погрузили его в апатичное состояние. И он сам не заметил, как провалился в царство Морфея. «Подъем!» «А, что?» – спросонник порвутал Адам. Наш черед стоять в охранении», — сказал Федор, растолкавший Соколова. Ясно. Адам посмотрел на часы. Всего два часа сна, немного. Хотелось спать дальше, в голове гудело, но осталось надеяться, что удастся еще прикормить после своей смены. Сержант расставил бойцов второго отделения. Смотрите в оба глаза, и не дай бог, кто заснет. Тридцатью плечами не отделайтесь, крапивой, а приходую. Бойцы невольно вздрогнули. Сержант, конечно же, имел в виду не простую крапиву, а измененную. Это серо-буромариновое жарящее растение лишь отдаленно напоминало свой прототип. Была выше и жалила намного сильнее. Если от обычной крапивы ожог болел порядка получаса, то от измененной хорошо, если через десять суток пройдет. А уж про взбугрившиеся шрамы и говорить нечего, остаются на всю жизнь. Адам смотрел в темный лес, и ноги сами тянули бежать. Казалось, что там его ждет спасение от этого кошмара. Федор вопросительно посмотрел на Соколова, слегка мотнув головой в сторону леса. И причем не только у меня ноги навострились, подумал Адам и отрицательно мотнул головой. Федор только вздохнул, уронив голову на грудь. Как и Адам, прекрасно понимая, что шансов сбежать у них немного, схватят и расстреляют, плюс родные пострадают. Кроме того, шансов на уживание на войне больше, чем в лесу. Таким ничего не умеющим и не знающим лесу делать нечего. По столу дерева, под которым стоял соколов с липецким, пополз черный жуткого вида жук с просто устрашающего размером жвалами, коими он шевелил. Некоторые виды докорстрофы были теми еще монстрами, а уж теперь Адам не сдержался и раздавил насекомое прикладом. Десять минут спустя он об этом пожалел. С поста пришлось буквально бежать, ибо дерево окружило орда муравьев, тоже весьма изменившихся. Они словно превратились в рыцарей, словно обычного муравья одели в доспехи. Эти муравьи начали деловито растаскивать останки жука, утаскивая их в свое логово. Стоять у них на пути не рекомендовалось, И обычные-то муравьи кусались, будь здоров, а уж эти... — Стой, гад! — раздался крик откуда-то с востока. Позвучало несколько выстрелов. — Первые номера охранения за мной! — крикнул лейтенант из другого отряда. Адам вместе с другими бросился в погоню. У кого-то, похоже, все же сдали нервы, и он решился на побег. К погоне также присоединились сержанты, взяв своих бойцов под команду. Дежурный лейтенант отдавал приказы, и пять отрядов разошлись веером, отрезая беглецу все пути маневра. Теперь он мог бежать только вперед. Любой зигзаг с его стороны только ускорит поимку. Беглец в отчаянии сделал длинную неприцельную очередь в сторону погони. кури принеслись где-то высоко над головами. Но это действие стало его смертельной ошибкой. Парень споткнулся о корень дерева или заплылся в траве, и как результат оказался на земле. Еще несколько секунд и возле него оказался лейтенант с сержантами. Он отбил автомат в сторону, а потом начал месить беглеца тяжелыми берцами. Но через минуту запыхался, когда дезертир уже перестал защищаться. Возвращаемся. Дезертира подхватили под руки и понесли обратно в лагерь. Полковник Парнов уже ждал. Через пять минут после возвращения всех солдат построили и начался трибунал. Он перечислил статьи обвинения, такие как нарушение присяги, побег с поста, стрельба по своим товарищам и вынес ожидаемый приговор. Обвиняемый приговаривается к расстрелу. Остальные солдаты отделения приговариваются к битью плетьми по 30 ударов. Приговор привести в исполнение немедленно. И началось. Сначала сержанты отходили плетьми сослуживцу дезертира, и как апофеоз расстрел виновника всей этой бучи. Расстрельную команду назначили его же товарищей, только что получивших плети. Только в один автомат будет заряжен боевой патрон, а остальные — холостые». — И если после команды Пли приговоренный будет жив, вы получите еще по 10 плетей, но уже крапивой, — предупредил полковник. — Мне говорить, к чему это приведет? Судя по лицам людей из расстрельной команды, они представляли, что с ними станет. Скорее всего, что помрут. Бойцам вручили уже заряженное оружие, и те устали на исходную позицию перед привязанным к дереву дезертиром. — Нет, не надо! — закричал тот, пытаясь высказать из пуд. — Приготовиться! — целься, При! Раздался нестроенный залп и приговоренный, резко дернувшись, обмяк. — Ну вот, еще и кровью своего повязали, — подумал Адам. — Так помаленьку, потихоньку и завяжут на себя, сделав для остальных изгоями, по крайней мере, тех, кто выживет. А этот десяток, уже девятка, выживет. Вряд ли их пошлют в бой таких, покориченных. Тридцать ударов — это не шутка. Вольна. Разойдись. Отдых продолжался до девяти вечера, пока не начало темнеть, после чего скомандовали погрузку, и колонна двинулась по дороге на юго-восток, в какой-то момент разделившись на пять отрядов, по числу населенных пунктов в баронстве Ингор. Одни отряды ушли в отрыв, другие, наоборот, прились как черепахи, все для того, чтобы прибыть к поселениям примерно в одно и то же время. Не доезжая до цели километра три, колонна остановилась. Как уже было сказано господином полковником, вам оказано доверие. Вы должны на деле продемонстрировать свою верность графу Краснову и графству Аталанка. Поскольку противник о нашем приближении предупрежден, а значит мог серьезно подготовиться, в том числе организовать засады на пути следования отряда, то дальше будем двигаться пешком, сказал лейтенант, поссорившимся рекрутом. Так в случае боестолкновения на дороге понесем меньше потерь. Первое отделение — головной дозор, движется в 200 метрах впереди основного отряда. Второе и третье отделения — фланговые, соответственно левый и правый, 50 метрах от дороги. — Командирами на время операции назначаетесь ты, ты, ты, ты и ты, — указал лейтенант на первых шеренгах. — Интересно, — подумал вновь Адам, — а кем были те солдаты, которые штурмовали наш опорный пункт и почти все полегли? Не такие же новобранцы с Юрьевской и Тура, как и мы. — Извините, господин лейтенант, разрешите обратиться, — дрожащим голосом произнес Адам Соколов, припомнив словесные обороты, множество раз слышанные в кинофильмах и вычитанные в книгах. Обращайтесь, рядовой с усмешкой кивнул лейтенант. Господин лейтенант, если графству нужны солдаты и не нужны лишние потери, как непосредственно среди ее солдат, так и будущих подданных, то, может, было бы правильнее провести переговоры о добровольном вступлении баронства Ингор в состав графства? Я понимаю ваше состояние, рядовой, вы опасаетесь погибнуть, но запомните на будущее. В дальнейшем речи подобного толка будут расцениваться как преступные и будут, соответственно, сурово караться. Это раз. Два. Командующим лучше знать, как вести расширение границ графства. 3. Добровольно с властью никто расставаться не захочет, как бы плачевно ни была ситуация. Так что любые переговоры — это лишь пустая трата времени, как и мои вам объяснения очевидных причин. А теперь получите боеприпас. Бойцам выдали патроны и в дополнение к ним добавили по гранате. Надеюсь, все знают, как ими пользоваться. Вынимаешь кольцо и бросаешь. Это на тот случай, если кому-то из вас посчастливится добраться до укрепления врага. А теперь вперед, навстречу славе и смерти, — добавил кто-то глухо. Первое отделение потопало вперед, а фланговые углубились в лес. Идти по темному лесу — то еще удовольствие. Еще неизвестно, кому повезло больше головному отделению, что топать по чистой дороге и может попасть в засаду и практически мгновенно перебиты из засады или подороться на фугасе, или же перед через заросли измененных кустальниковой травы, рискуя славить укус измененного насекомого. Да и не видно ничего, оттого и двигались с таким шумом, словно через густые джунгли, в панике пробелось стадо слонов. «Черт!» — ругнулся кто-то, упав на землю, зацепившись за что-то рукой. Потише мужики попросил чаю, вставший с легкой руки, или тяжелой, тут как посмотреть, лейтенанта командиром отделения, а то подставимся». «А зачем нам за этих уродов воевать?» поинтересовался конкретно, никому не обращаясь, Борис Кровец. «Перейдем на сторону ингорцев». А смысл, ответил ему Чаев. «Даже если мы все перейдем и отобьемся от арталангцев, то отобьем только одну деревню. Надолго нас хватит, учитывая, что только здесь есть еще четыре отряда. Нас сомнут. Шансы были бы, если бы мы все отряды подговорили на саботаж, а потом бы быстро отбили свои селения. Но этого нет, а значит и говорить не о чем. Попала нога в колесо, пищи, но беги». С этими доводами спорить было сложно, но и скоординировать свои действия с невольными рекрутами и своего баронства тоже было невозможно, просто потому, что все попытки общения между отрядами быстро пресекались с сержантами, опасавшимся как раз от такого вот сговора. Впереди послышались звуки заполошенной стрельбы и даже несколько взрывов. «Попались!» — выдохнул кто-то. «Вперед!» — скомандал Чаев. «Надо своим подсобить!» С этим тоже все согласились. «Свои есть свои, а чужие есть чужие, даже если были союзниками». Отделение рвануло в сторону перестрелки. Когда до засевших в засаде и бивших первое отделение ингорцев было уже метров сорок, на дороге рванул мощный взрыв. В яркой вспышке Адам видел, как в облаке пыли в воздухе крутанулось несколько тел. Понятно, что на помощь поспешили не только фланговые отделения, но и шедшие следом. Вопрос в том, сколько погибло, одно отделение или оба, подумал Соколов. Адам еще удивился, чего эти ингорцы взялись за головной дозор, когда лучше было бы напасть на основной отряд. Хотя, с другой стороны, они могли быть обнаружены раньше, и тогда вообще ничего не сумели бы добиться. А так, судя по интенсивности стрельбы, головной дозор практически перебит, подошедшие по дороге на помощь тоже уничтожены. Минимум 20 человек уже выведены из строя. «Ингорцы не дураки, а значит, и для нас сюрприз могли подготовить», — подумал Адам. И когда он уже хотел предупредить об этом своих, грохнул звонкий взрыв. «Растяжка!» — закричал раненый. Буквально в следующую секунду прозвучал схожий хлопок через дорогу, а следом за ним второй. Третье отделение тоже зацепило растяжки. Остальные тут же зарегли. Двигаться дальше означало зацепить еще неизвестное количество ловушек, и ингорцы растарались на славу. Подрываться, понятное дело, никто не хотел, но и оставаться на месте нельзя, иначе это могут расценить как трусость и соответствующим образом наказать. Вперед мужики и Чаев, которого донимали схожие мысли, и поднявшись с криком, бросился вперед, на ходу открыл стрельбу. Остальные, кроме раненого, бросились за ним. К счастью для бойцов второго отделения, больше никто растяжку не зацепил. Стрельба впереди стихла. Первое отделение, похоже, было окончательно добито. Опять же, угроза движется по лесу. А воевать в лесу ингорцы, похоже, не пожелали и быстро скрылись. Преследовать их не стали, просто бесполезно. Возможно, и ловушки, опять же. Так, постреляли немного по теням, и все. Сзади щелкнул одиночный выстрел, и крики раненого прекратились. Добили сволочи, понял Адам, подшав губы, сдерживая злость. То, что у раненого шансов на без бесквалифицированной медицинской помощи, которой ему оказать было просто некому, не имелось, все-таки почти оторвано ступня, это не важно. Важен сам факт добития. Второе и третье отделения, выйти из леса, прокричали в мегафон. Всех убитых сложили в один ряд, 23 человека. Полностью первое и четвертое отделения. Плюс подорвавшиеся на растяжках у фланговых второго и третьего. Адам ожидал, что лейтенант или даже сам полковник зарядит какую-то речь, типа мы должны отомстить за своих товарищей и тому подобную лабуду. Но нет, они поступили умнее, просто дали уроженцам бороться вон посмотреть на своих товарищей в тишине. Это принесло гораздо больший результат. Люди прямо на глазах наливались злобой, и их теперь даже не надо было как-то дополнительно мотивировать на войну. Адам только постарался подавить себе этот росточек ненависти к ингорцам, потому как виноваты не они, а талангсы. Вот их он ненавидел и поклялся себе при первой же возможности отомстить, вернуть все долги старицей. Движение к деревне продолжилось, но теперь гораздо медленнее. По дороге ехал знакомый грузовик с валом для разминирования. Фугас, на котором подорвалось четвертое отделение, он вряд ли бы деактивировал, так как тот был управляемым, нашли проводки». А если бы и активировал, то от машины просто ничего бы не осталось. Чтобы ингорцы не подорвали еще один такой заряд, пришлось идти вдоль дороги фланговыми охранениями. Но ничего не обнаружили. Ингорцы понимали, что второй раз одна и та же ловушка не сыграет. Вот и деревня. Мудрить не стали, и как в случае с захватом родной деревни Адама Тунака, вперед пустили машину разминирования. Только на этот раз она даже до минного поля доехать не успела. На несколько секунд в больнице появился защитник с РПГ на плече. Выстрел. И реактивная граната врезалась прямо в кабину. Так что то та лопнула во вспышке огня, как хлопушка. Подготовка к отражению агрессии у ингорцев оказалась на высоте. В Тунаке, например, не было даже жалкой мухи. «Ах ты ж!» — с досады сплюнул под ноги полковник Парнов. Застучал пулемет, забухали выстрелы в ответ. Полковник отдал приказы лейтенанту и сержантам. Вперед, продублировал приказ сержант. Но там же мины! воскликнул кто-то, дотолкая да машину руками. Только кабину развратилась, все остальное цело. Что ж, добраться до стен таким макаром шансы еще были, и бойцы двинулись вперед под прикидим щитов. Федор толкал щит на колесах, а Адам следовал за ним. В щит то и дело стучали пули, высекая искры и заставляя вздрагивать бойцов. Что уж говорить, когда щиты все-таки пробивала? Одна пуля свалила Соколова. Адам. «Все нормально», — хрипят, — ответил Соколов, трогая бы не жилет в месте попадания. Не пробило. Он кое-как встал, и они продолжили движение. А дальше его все кошмар начнется, — подумал Адам, вспоминая, как они оборонялись с помощью коктейлей Молотова. Оставалось только молиться, что их сия чаша стать живыми факелами минует. Лучше уж сразу пулю получить, чем испытать такие мучения. Наконец в первой линии добрались до грузовика а-ля минного тральщика, и под натужу бойцы сдвинули его с места. И раз, и два покатили. Грузовик был тяжелый, часто вставал, но бойцы продолжали его толкать вперед, а лучше уж пупок надорвать, чем наступить на мину. Забухали взрывы. Огонь обороняющихся усилился, появились раненые. Но тут снова загорел пулемет, и плотность огня несколько снизилась, что дало возможность отдотолкать таки грузовик до стены. Метеорами полетели бутылки с горючей смесью. Адам успел отскочить, а вот Федор уже нет а заорал он, объятый пламенем, начав носиться туда-сюда. Соколов не дал Липецкому сойти на минное поле, сбил его с ног, добрался до щита с прикрепленным к нему огнетушителем и полил катающуюся по земле товарища с пеной. Машина горела, но это не помешало выдвинуть лестницу. «Не стоять! Вперед!» — подгонял засевших за щитами бойцов голос лейтенанта. «Кто сейчас не встанет и немедленно не пойдет в атаку, будет расстрелян как саботажник и предатель. Также пострадает его семья. Первое отделение на штурм второму отделению отработать гранатами, третьему отделению прикрыть автоматическим огнем. Оказавшись в ситуации, что называется между молотом и наковальней, когда тут и там смерть, но если пойти вперед, то им еще может повезти, и они выживут, а если останутся, их ждет верная кончина. Подневольные солдаты с криками безумия ринулись в атаку по лестнице. Адам, достав гранату, дернул чайку и аккуратно забросил гранату с таким расчетом, чтобы она только-только перелетела через стену и остался лежать на полке. Ему никого не хотелось убивать, но когда вопрос стоит так, что или ты, или тебя, то выбираешь себя. Первое отделение, неся потери убитыми и ранеными, продвигалось вперед. Второе отделение на штурм, третьему отделению отработать гранатами, четвертому отделению прикрыть огнем. Четвертое отделение — это уже те, кто штурмовал в первых рядах Тунак, машинально отметил Адам, делая первый шаг по лестнице. Кто-то показался в больнице, и Соколов зарядил по ней очередь. Вперед, вперед, вперед! Все стреляли, рвались гранаты, полетели дымовые шашки. Вокруг воцарился настоящий ад. Что происходило дальше, Адам, как ни старался, вспомнить не мог. Он, в числе прочих, порвался на стену и с недаемостью страхом, яростью стрелял и стрелял во всех, кого видел, лишь каким-то краем сознания отделяя своих от чужих, и так, пока не кончились патроны. А потом буквально вырубился, практически не реагируя на внешние раздражители. Штурм тем временем продолжили уже проверенные отделения ранее захваченных владений и завершил его отряд гвардейцев, уроженцев графства Аталанка. Соколов пришел в себя, когда уже началась процедура по переписи населения. Потом пришлось наблюдать довольно знакомую картину рекрутирования новых солдат для графства, а точнее уже герцогства Аталанка, с последующим принятием присяги. Правда, как выяснилось чуть позже, ингорцам немного повезло. После того, как солдаты этого захваченного баронства встали в строй, их не погнали тут же на убой, как тех же уроженцев баронства Бонд. Следующие противники образованного герцогства были слишком сильны, чтобы брать их сходу. Следовало как следует подготовиться к дальнейшим завоеваниям, но и переварить полученное население не мешало. Что же касается солдат из деревни Тунак, то от полусотни рекрутированных человек живых осталось всего два десятка, из них половина раненой. Правда, последних добивать не спешили. Ранения были получены в конечности, как правило, на вылет, и такие раны довольно быстро заживают. Даже обгоревшего Федора не тронули, он пострадал не сильно, Адам вовремя его потушил. Сам Адам, к своему удивлению, не получил ни царапины.